Глава двадцатая «Ты с ума сошла!» марика бросилась на перерез, перехватила руку подруги. «Извините, мы ошиблись!» Быстро бросила она через плечо богатой даме, утаскивая Ленку прочь. «Стойте!» — взволнованно крикнула им женщина. Но марика ее совершенно не слушала, тянула подругу к карке, ускоряясь. «Стоять!» прозвучало им в спину уже совсем другим тоном. И тут подруги поняли, что пора. «Бежим!» Благо в центре всегда толпа. Направо, еще раз направо. Через проспект и в подземный переход. Марийке и Ленке затеряться в толпе было расплюнуть, обычные среднестатистические, в самой что ни на есть повседневной одежде. Чего нельзя было сказать Адаме и ее провожатом. Женщины, замерев в одном из изгибов перехода, обеспокоенно вглядывались в чуть не догнавшего их мужика. Тот растерянно крутил головой, шарахался из стороны в сторону, в конце концов решил перейти дорогу. Марика вздохнула, глядя вслед уходящему охраннику, и потянула подругу ко входу в метро. «Лен, ты совсем дура!» — дернула ее за руку уже в поезде. «Ты что творишь?» «А что такого?» — пожала плечами та. «Фотографии у меня нет, так хоть...» «Лен, ты видела, как ее глаза загорелись?» Чуть ли не громче поезда заорала на подругу марика «Ну так, может, узнала?» — принялась оправдываться Ленка. «Стоимость часов она узнала!» — рявкнула марика «Ты хоть бы погуглила! Тебе ж Андрей сказал, богатый твой Иван, очень богатый!» «Ой!» пожала плечами Ленка. «Ну, часы и часы!» «Слышь!» — сощурилась Марийка. «А ну-ка в поиск в телефоне вбей! Хотя бы просто название!» «Да подумаешь!» — фыркнула Ленка. Но телефон достала. Щурясь, перенесла название, дождалась, пока телефон поймает более или менее устойчивую сеть. «Мария!» — ахнула она. Вот ты где баба умная, а где...» «Маш!» — по Ленкиным щекам потекли слезы. «Я таких денег себе представить не могу, а он каждый день такие часы на руке носит!» «И что? Кур в твоем птичнике тоже вроде каждый день кормит!» «Марий!» — Ленка перешла на сдавленный шепот. «Я так не могу! Я должна рассказать!» Домой ехали в таинственной тишине. Дамы ни в какую не кололись, что они делали в городе. А Никитич не особо и допытывался. Он свое в уме крутил. Три из тех семи фирм он знал. Одну хорошо, две поверхностно. Ехал и просчитывал, могли или не могли. По всем раскладам выходило, что все три могли тогда андрей пошел по старому книжному методу а собственно кому это все было нужно если юрия и ивана хотели оставить в живых значит что значит нужна была его подпись или его присутствие или шантаж есть ли кто то кто за него все отдаст ладно отмахнулся от собственных мыслей Никитич. «Сейчас доберусь до виновника торжества. Буду версии отрабатывать». А Иван тем временем хозяйничал в деревне. «Не, он не то, чтобы совсем не принимал участие в расследовании. Андрей отдал ему свой ноутбук. И тот, кто за пределами крохотной деревушки был известен как Чибис Юрий Петрович, сидя в уютной деревенской кухне, Снимал прогнозы биржевых торгов. Пытался получить данные по фьючерсам, отслеживал волатильность рынка и стоимость акций конкурентов. Нет, он не собирался ничего продавать или покупать. Он хотел понять, у кого есть мотивы для такого резкого шага, как похищение его, Юрки Чибиса, человека во всех смыслах немаленького. Ну, сделает он что надо похитителям под какой-нибудь наркотой. А дальше? Дальше-то что? И приходил Юрий к неутешительному выводу, что дальше его ждала, скорее всего, пропажа без вести, вечная. Юрка поморщился, хлопнул крышкой слабенького ноутбука, громко витиевато выругался и поднялся со своего места. Душа просила действия, решительного радикального. Но помимо души у Юрия Чибиса был еще и недюжинный мозг, а мозг требовал дождаться Никитича и информации от него. Поэтому Юрий решил еще пару часов побыть Иваном и пошел в птичник. Он возился в сарае, поэтому не услышал, как подъехал внедорожник Никитича, как вышла Ленка. Нарезал себе картоху спокойно, в выворку, как вдруг. Вань! окликнул его уже полюбившийся голос: Ой! вздрогнул тот. Лена! распахнул объятья, стараясь не коснуться любимой женщины, испачканными руками. А я не слышал, как съездили Лен. Слушай, тут курица твоя, та, что самая худая, что-то крыло волочит. И это. «Вань!» — строго перебила его Ленка. «Вань, я тебе кое-что должна рассказать». Иван замер. Улыбка и повседневная суета сошли с его лица. Взгляд стал серьезным. «Ну, рассказывай, раз должна». Совсем другим голосом произнес он. А Ленка во второй раз за день достала из своего кармана его часы.